Ростки Стать отца, душа и ум, Затихает ливень шум, Поднимается звезда. Элджерон Блэквот Звездный экспресс Глава девятнадцатая Бен уснилось, что он стоит под выцветшим небом, окруженный льдом. Со всех сторон до идеально круглого горизонта расстилалась и спуская сияние ровная пустая белизна. То ли сам лед, то ли нечто, затаившееся внутри него, знало о присутствии Бена. Он всматривался в лед, на котором стоял, и лед заиграл лунным светом, только еще прохладнее и бледнее, когда то, что скрывалось в его толще, ринулось к Бену, и он проснулся в темноте. Он не закричал, но развернулся к Эллену и уже раскрыл рот, когда увидел, что она спит. Только что он был готов рассказать так много, но вдруг обрадовался, что придется сохранить все при себе, по крайней мере, пока. Бен отстранился от Эллен и на цыпочках выбрался из спальни. Они спали на самом верхнем этаже дома, над комнатами детей. Рядом с ними находилась гостевая спальня, а за ней рабочий кабинет, который еще недавно был просто мансардным помещением. Бен постоял в темноте, прислушиваясь к сонному дыханию в доме, чувствуя, как тело бодрит прохлада, угнездившаяся где-то в середине дома, словно в ожидании, пока включится центральное отопление, а потом он чуть приоткрыл дверь в кабинет. Едва ступив в комнату, он увидел лес. Должно быть, призрачный свет октябрьской зари уже коснулся его, потому что, подойдя к письменному столу у окна, Бен различил ряды деревьев, их очертания, проступавшие из темноты. Он уселся за стол, пристально глядя на лес и позволил мыслям течь вольно. Если охватившее его предчувствие было невозможно выразить словами, то новое понимание себя вполне. Ему казалось, он наконец-то повзрослел. В детстве он почти верил, что Эдварду Стерлингу удалось изучить ритуал, способный поддерживать жар полуночного солнца, и даже взрослому Бену эта идея казалась притягательной. Однако теперь он ясно понимал, что это чепуха. Никакие человеческие действия не в силах повлиять на Солнце. Эдвард Стерлинг, должно быть, наблюдал подобный ритуал, однако не смог постичь его смысла и тогда отправился на поиски его источника. Если он и обнаружил что-нибудь значимое в безлюдных, скованных морозом землях, то разве только причину, породившую подобную церемонию, причину, по которой люди так боялись, что свет полуночного Солнца угаснет. Если бы только Эдвард Стерлинг записал все, что ему удалось узнать. Однако последние записанные им слова, очевидно, были его последней волей. Как только он, доставленный домой, в Англию, достаточно окреп для нового путешествия, он со своей женой Катрионой двинулся на север. Вероятно, старый Грейв был всего лишь местом очередной ночевки. Не исключено, что на разум предка повлиял декабрьский холод, потому что он поднялся посреди ночи и отправился в вересковые пустоши, по пути срывая с себя одежду. Утром его обнаженный труп нашли посреди рощи древних дубов. Он лежал, раскинув в стороны руки и ноги, словно пытаясь обонять ночь или же раздавленный ее тяжестью. Широко раскрытые глаза были белыми, как лед, и он то ли улыбался, то ли стискивал зубы. Ногти у него были сломаны, потому что на земле перед собой он успел выцарапать два слова «растите деревья». По словам дедушки Бена, однажды рассказавшего эту историю в канун Рождества, нашедшим прадеда людям пришлось обламывать тонкие сосульки, замерзшей крови, соединявшие его пальцы с похожей на мрамор землей. Вопрос, случались ли в Старогреве такие морозы? Бен как-то никогда прежде не задумывался, кто рассказал деду эту историю, кто-то из обнаруживших мертвое тело или же его мать Катриона? И вот теперь уже поздно спрашивать. Но что еще любопытно... Не было ли послания Эдварда Стерлинга просто бредовым обращением к той роще, где его обнаружили? «Растите, деревья!» катриона восприняла это как призыв, и ко времени появления на свет дедушки Бена она истратила порядочную часть наследства на покупку дома Стерлингов и на посадку леса, который спустя десятилетия скрыл от всего мира ту дубовую рощу. Бен смотрел в окно, пока жиденький солнечный свет не разлился по горным хребтам и не был подхвачен лесом. Услышав, как дети закопошились этажом ниже, он проскользнул обратно в кровать. От звука их голосов он почувствовал себя почему-то куда менее бодрым, чем был, предаваясь размышлениям за письменным столом. Таким вялым он и остался, когда элен проснулась и прижалась к нему, когда Маргарет с Джонни своими детскими голосами оживили весь дом, когда все по очереди умывались и готовились к прогулке перед воскресным обедом. Солнце маленькое, словно монета и как будто выгоревшее от собственного жара, низко висело в пронзительно-синем небе. Осень приглушила яркие краски вересковых пустошей по другую сторону железной дороги, и не только растительности но и дома Старгрейва, подобных Эмилионам, норовили лица по цвету с древним известняком. Как только Бен открыл новую калитку в садовой стене, деревья затанцевали под первым порывом ветра, принесшим с собой аромат сосновой хвои. Услышав шепот деревьев, Бен ощутил, что у него с ними общая тайна, но тут залаяла собака, и он со вздохом повернул голову посмотреть. Это лаял доберман миссис Дэнти. Эдна Дэнти возглавляла в Старгреве почтовое отделение, коренастая, мускулистая женщина с рыжими волосами, уже начавшими сидеть. Она рывками поднималась по грунтовой дороге, то и дело откидываясь назад всем телом, чтобы дернуть поводок Голиафа. «Не тяни, не тяни!» «Отличный день для пробежки, миссис Дэнти», — заметил Бен, не выходя из-за садовой стены. «Голли!» — выкрикнула она, и пес остановился, свесив язык. «Вот тут вы пальцем в точку», — согласилась одна. «В лес идете? Наверху для меня сегодня слишком ветрено, и ветер нехороший», — прибавила она со значением, а в следующий миг едва не упала лицом вниз, когда пес рванул поводок. «Прошу прощения, что так плохо стою на ногах, но вы же знаете этих старых собак. Обучению не поддается?» Она пристально поглядела на Бена, явно подозревая какой-то подвох, и понеслась дальше, увлекаемая своим доберманом. Ее голос разнесся по дороге, затихая. «Голли, не тяни!» Бен придержал калитку, пропуская своих домочадцев. «Раз уж они собираются гулять в лесу, я хочу пойти на вересковые пустоши». На лице Джонни отразилось разочарование, и он спросил элен «Когда мы проложим в лесу новые дорожки?» Лучше спроси у папы, это он у нас первопроходец. В этом году уже все, Джонни, новых не будет. Но ведь у нас получились такие короткие маршруты, негодующе вставила Маргарет. Впереди у нас еще много летних каникул, Пегги. Между прочим, тебе не хотелось бы оставить хотя бы некоторые уголки леса только для нас самих. Кроме того, — обратилась к детям Эллен, — у вас не будет времени прокладывать новые дорожки, если вы хотите участвовать в рождественской постановке, а еще по четвергам ходить со Стефаном и Рамоной на кружок и каждую пятницу ездить в Ричмонд на плаванье и помогать мне ухаживать за садом. — И играть со всеми вашими новыми друзьями, — прибавил Бен, возглавляя шествие вдоль дороги. Их разговоры о Лесе лишь усугубили его собственное разочарование, однако на сегодня с него было достаточно миссис Дентис ее, судя по всему, неистощимым запасом исковерканных поговорок. «Это же просто слова», — пробурчал он себе под нос, переводя детей через шоссе и всматриваясь в полосу встречного движения. Они никого не встретили, пока не подошли к газетному киоску. Целое лето Старгрейв осаждали туристы, приезжавшие лица чтобы бродить по вересковым пустошам и весь сезон номера в гостинице и десятки частных домов, предлагавших ночлег и завтрак, были на расхват. Теперь же на скале над городом они увидели всего трех альпинистов. Двое были в ярко-оранжевой одежде, третий в синей, не уступавшей цветом небу, и все поднимались так медленно, что казались примерзшими к камням. Почти все обитатели Старгрейва сидели по домам. Проходя мимо ряда окон, Бен видел на экранах телевизоров последовательные кадры какой-то космической баталии, словно читал комиксы. Со стороны школы доносилось металлическое звяканье качелей. Один из одноклассников Джонни бежал от газетного киоска с воскресной газетой, и она хлопала у него в руке. Информационный центр для туристов, устроенный в бывшем вокзале, до сих пор открыт. Салли Квик, ее фамилия всегда казалась Бену побуждением к действию. Все лето выставлявшая картину элен в своем центре помахала им через стекло. Куик, фамилию Селли, можно воспринимать как приказ. Быстрее. На другой стороне пустынной площади, рядом с риэлторской конторой, старый мистер Вестминстер выпалывал в палисаднике сорняки, мстительно хмыкая каждый раз, когда очередной корень выдергивался из почвы. Этот старик частенько проезжал по улицам Старгрейва на своем проржавевшем остине и орал «Бэ-бэ!» на каждого, кто переходил улицу перед ним. «Эй, кто-нибудь, почешите мне спину!» — приветствовал он Стерлингов, затем, издав оханье, похожее на стон, нажал на вилы, вгоняя их в землю. «Спорим, я первый добегу до верха!» — бросила Маргарет и Джонни, как только они перебрались по приступку через стену. Оба помчались по заросшей травой тропинке в сторону утесов, на которых так и застыли недвижно три жука — два оранжевых и один синий. Пустошь волновалась под ветром, кустики утесника, вереска и бесконечные кочки травы перемежались камнями, покрытыми мхом и шайниками, и когда ветер, Бен яственно это услышал, унесся в лес, все мрачные краски вересковой пустоши как будто вспыхнули ярче. элен стиснула его руку, словно увидев то же, что видел он. «Честное слово, самое лучшее, что мы сделали в жизни. Поженились, завели детей и переехали сюда». «Хорошо, очень рад», — отозвался Бен, которому показалось, что она прервала его мысль, готовую вот-вот родиться. «Ты не согласен?» «Не могу представить себе жизни в другом месте». И чтобы хоть как-то поддержать ее радостное настроение, прибавил. «И с кем-то другим». «Надеюсь, что так. Эта часть твоего воображения полностью занято мною», — она представила руки к рупором. «Поднимайтесь осторожнее», — прокричала она детям, но ветер отнес ее слова назад. «Не поднимайтесь без меня!» — крикнула она и побежала их догонять. Бен наблюдал, как она берет детей за руки, и они втроем уходят в небо. Три фигурки становились все меньше и меньше на фоне сияющего вереска, и его захлестнула волна любви и радости за них. Никогда еще дети не ходили в школу с такой охотой, а почерк Джонни и орфография Маргарет заметно улучшились. В последних картинах Эллен проглядывала какая-то новая решимость, сочетавшаяся с ее прежней чувственностью, и она даже вступила в отряд спасателей, возглавляемый Салли Квик. Что до самого Бена, ему уже казалось, что вся его жизнь между побегом из теткиного дома и окончательным возвращением в Старгрейв была всего-навсего затянувшейся интерлюдей, большую часть которой ему приходилось напрягаться, чтобы что-то вспомнить. Единственная беда — он не мог писать. Поначалу он видел причину в перевозбуждении после возвращения домой, которое его отвлекает. Когда в воздухе запахло осенью, он начал насильно усаживать себя за письменный стол каждое утро и не поднимался, пока не напишет хотя бы один абзац, но он чувствовал, что повествование не хочет оживать. И он не спешил рассказывать новую сказку детям из опасения, что в процессе она вовсе лишится той энергетики, какая в ней еще оставалась. Он уже задавался вопросом, может, контракт, подписанный наперед, подрывает его уверенность в собственных талантах, однако подозревал, что тут кроется гораздо большее. Когда каждое утро он усаживался за стол и глазел на лес, то ощущал, как вдохновение или же видение куда более грандиозное, чем он мог себе вообразить, воспаряет, оказываясь вне пределов его досягаемости. «Давай к нам наверх, пап!» — крикнул Джонни, и Бен со вздохом отвлекся от своих мыслей. Пока он доплелся до полюбившегося детям утёса, который Маргорет с самого начала сравнила с гигантской булкой, погрежённой гигантскими мышами, его семейство уже было на полпути к вершине. Ветер дергал Маргарет за одежду, пока она вслед за матерью карабкалась на скалу по извилистой тропке, и Бен полез следом на случай, если ей потребуется помощь. Джонни уже приплясывал на плоской вершине, напевая: "Я король". Пока остальные перебирались через выступ, чтобы присоединиться к нему, Бен помахал им покорившим вершину, и пошире расставил ноги, окидывая взглядом пейзаж. Все, что он разглядел, — еще несколько склонов вдалеке одинокие фермерские домики. Даже если там было на что посмотреть, его внимание было сосредоточено на детях, которые прогуливались слишком близко к краю утеса. Спустившись, они пошли от подножья утеса через вересковую пустошь к общинным землям, протянувшимся между лесом и городом. Едва заметная тропка, по которой миссис Вен Эйбл запрещала своим ученикам ходить в школу и обратно, вела через заросший травой пустырь над школой мимо церковного кладбища и на задворки садов вдоль Чорч Роуд. В том месте, где шоссе начинало свой спуск с холма, сады сменялись огородами, протянувшимися на полмили вдоль тропинки заканчивавшимися у грунтовой дороги, которая проходила мимо дома стерлингов. Когда стерлинги добрались до своей грунтовки, из леса недалеко от них вывалились миссис Дэнти, вытиравшая свободной рукой лоб. «Слава небесам! Это вас я слышала все время, и вы простояли здесь достаточно долго, чтобы я успела вас найти». «Но мы только что подошли, миссис Дэнти», — сказала Эллен. «Что ж, если я слышала голоса других заплутавших, пусть добрый Господь выведет их оттуда до наступления темноты». Эта собака утащила меня с дорожки, и пошли-то мы как отсюда до церкви, а мне показалось, что нам уже никогда не выбраться. — Видите, — сказала Маркерт, обращаясь к родителям, — надо проложить побольше дорожек. — На твоем месте, детка, я бы не стала об этом беспокоиться, — сказала миссис Дэнти. — До весны здесь вряд ли кто станет гулять, кроме меня. Люди обычно плохо переносят холод. — Спасибо, миссис Дэнти. Бен усомнился, услышала ли она его, потому что собака потащила ее дальше, зато услышала элен «За что ты ее благодаришь?» Она подсказала, где я смогу в одиночестве поработать над книжкой. «Подозреваю, тебе нужно только, чтобы на тебя ничего не давило. Мне-то придется приступить к работе не раньше, чем через полгода. Ты, конечно, поступай так, как чувствуешь нужным, главное, не заблудись там». «Да как я там заблужусь?» — отозвался Бен и подождал, пока она развернется, чтобы двинуться вслед за ней и детьми к дому. Он слышал, как лес за спиной поскрипывает и перешептывается, и покачал головой, удивляясь самому себе. Единственная причина проводить там время — поймать вдохновение, и в этом ему вряд ли поможет подозрение, что он использует книгу как предлог, чтобы отправиться в лес одному.